Глава девяносто четвертая. Некрасы. Несмотря на буквально распирающую им гордость за себя, такого могучего и прекрасного, во мне шевелился иррациональный страх, словно холодный зимний ветер продул одежду и пробежал по моей спине. Но это было невозможно. «Некрасы», — пробормотал я, и это слово прозвучало скрежетом в тишине кабины. «Кто это вообще такие?» Имп ответил в своей излюбленной громогласно-оглушительной манере. Блбл не замолчал. Я секунду ожидал, что он продолжит, но субличность молчала. Тогда я задумался о причинах, заставивших этого Блбло прекратить заниматься самолюбованием и в промежутках односложно обзываться. Неожиданно через сопряжение узнал, что Имп занят сканированием окрестностей, и на это ушла львиная доля его вычислительной мощности. Однако вместе с этим я понял, что знаю о некросах всё и немного больше. Банки памяти Импа щедро снабдили меня запасённой в них информацией. Некросы это никакое не иносказание, а оживлённая мёртвая материя, ранее бывшая живой. Мертвецы, возвращённые к жизни при помощи древнего оружия или руны. С тех пор уже минули тысячи циклов. Немногие точно скажут, что и почему так произошло, а может и вовсе никто не даст достаточного ответа. Однако факт остаётся фактом. Разумные существа и животные, давно уже умершие или только что погибшие, встают из мёртвых. Все, кому не посчастливилось оказаться в мёртвом лесу, получают подобие жизни. Почему подобие? Потому что технически эти существа остаются мёртвыми. Устойчивых популяций некросы не образуют, но могут быть весьма многочислены, особенно если их собирает вокруг себя более могущественная некросущность. В ходе некроэволюции ниши особи могут развиться в крайне опасных существ. вроде напавших на форт диких некроморфов, так живо напомнивших мне горгулей. Но вершиной некроэволюции является альфа-некрос или некрон. Пока имп не отвечал, я сам подключился к сенсорам и принялся искать некроса. Но силуэт, виденный мною на экране ранее, словно бы канул, поглощенный клубящимся холодным туманом без остатка. С трудом выкинув мистическую хрень из головы, сообщил всем по каналу ментальной связи. «Минуту наблюдал одиночного некроса, «А сейчас он где, Ля?» «Сейчас никого не наблюдаю. Вижу только туман». Воздух в кабине сгустился. Я продолжил осматривать окрестности, пока не поймал себя на мысли о том, что вцепился в подлокотники и кресла так, что побелели костяшки пальцев. Однако никого не было видно. И, видимо, имб также не фиксировал каких-либо признаков движения. Металлический голос субличенности резонул по органам слуха. «Фиксирую несколько целей. Движутся в нашу сторону». Давай-да быстро. Показывай, приказал я. Прыгнувшая на меня увеличенная картинка показывала, как в прорехе тумана двигались короткую секунду несколько фигур, затем ещё несколько, ещё, ещё и ещё. Они идут не к нам, с сомнением сообщил я свои наблюдения. Проходят в стороне или окружают нас, рявкнул им. Движения некросов были дёргаными, резкими и очень быстрыми. С первого взгляда можно было понять, что это не люди. Мой взгляд скользнул по лесу, окутанному туманом. Сердце гулка бухало о ребра. Если нас берет в кольцо армия мертвых, мы даже не сможем этого обнаружить. Холодный туман движется сам по себе, блокируя при этом детекторы движения. Уходить с холма сейчас? А что это даст? Мы только утратим выгодную позицию и ничего не выиграем. Имп может двигаться быстро. Пароходный броневик, двигав от него, наверное, не отстанет. Но Таура в темноте точно переломают себе ноги. Неестественную тишину мёртвого леса нарушал только свист ветра в искривлённых ветвях. Сначала мне показалось, что это нервы, но спустя минуту наблюдения стало очевидно. Сквозь клубящийся туман что-то движется по направлению к нашему холму. Моя рациональная и логическая реальность трещала по швам, уступая место чему-то первобытному и ужасному. Холодный страх охватил меня, выдавливая дыхание из моих лёгких. Мне уже приходилось сталкиваться с опасностями, Но это были существа из плоти, крови и костей. От чего мне так страшно? Это было слишком похоже на то, как я себя чувствовал в своём воспоминании, когда мы высаживались на ксенообъекте. Неужели я снова подвергся пси-атаке? Это было легко проверить. Я активировал скрижаль и выбрал руну ментальной иммунности, потратив шесть капель звёздной крови, и словно прозрел. После активации умения, будто упал стальной обруч с ковывшей грудь. Дышать сразу стало легче. Пара секунд И мысли снова обрели ясность. Они идут. 3. Нет. 4 сотни целей. Локализую. Проскрежетал голос импо внутри моей головы. Прицельная рамка обвела групповую цель в 5 км от нас. Нужно было что-то работающее по площадям. И такое оружие у нас было. Ракетная установка, отдал я команду. В запасе у нас было 40 ракет, наченённых шрапнелью и огнесмесью. В 10 пускателей я загрузил по 5 и тех и других, чтобы посмотреть, на что они способны и оценить их боевые возможности. Огонь. Четыре дымных следа прочертили небо. Разрывы боеголовок выхватили из лиловых сумерек изломанные стволы деревьев. Огни смеси из ракет облепили стволы и тела зомби, весело и ярко полыхая. Теперь я видел, что их много, много больше, чем 4 сотни. Силуэты некросов были видны между деревьев, насколько хватало взгляда. Противник думает, что мы оказались в ловушке на этом холме, как быча пойманые на открытом месте. Пришло время показать, кто тут на кого напал. Небольшими шагами я спустился с холма и скомандовал: "Меч, щит!" Из запястья импа выдвинулось мощное лезвие огромного меча. Половинки щита вошли в позы и заняли свои места, давая дополнительную защиту. Я пустил боевого робота по кругу, врубив прожектор на полную мощность, обходя холм. С щитом слона на бульдозерном отвалом собирался грубо в ничто напоминающий защитный вал. Зомби, какими бы быстрыми и сильными они ни оказались, прогрызть броню боевого робота им было не под силам. За себя я не боялся. Пока все остаются в броневике, им в принципе тоже ничего не грозит. Виктория на ночь перебралась в натопленный салон. Таура, если сожрут рогатых скакунов, их будет жаль. Но я постараюсь не подпустить к ним врага. Вроде бы с началом древа дня Вся нечисть мёртвого леса успокаивается. Продержаться нужно, в общем-то, недолго, всего часов 5-6. До того, как на опушке показались некросы, я успел обойти холм два раза и нагрёб приличный вал снега. Сублично сим показалась права. Армия мёртвых наступала на холм со всех сторон. Через визуальные сенсоры я видел, как гротескные фигуры некросов появились из густых клочков тумана. Некоторые из них пережили ракетный обстрел и выглядели совсем уж дико. Кости торчали под неестественными углами, покрытые гниющей, сморщеншейся обгорелой плотью. Пустые глазницы взирали на мир безучастно. Чуждое и устрашающее существо, казалось, не замечали гигантского импа, направляясь к холму, словно движимые какой-то невидимой силой. Они были не просто нежитью, они были чем-то за пределами смерти, чем-то ненормальным, искажённым какой-то нечестивой силой, и они пришли за нами. не останавливаясь, сгребал снег в защитный вал. Когда они подошли достаточно близко, их встретила пылающая струя, выпощенная из тяжёлой огнемётной системы импа. Какая бы сила ни вмешалась и не нарушила природный цикл жизни и смерти, вторгаясь в саму ткань существования, ей оказалось не под силу тягаться с весело горячей липкой огнесмесью. Обнятые пламенем фигуры двигались недолго, как я понял, ровно до тех пор, пока у них сохранялись мышцы и сухожилия, сгорая Ожившие мертвецы падали, и никакая волшебная сила была не в состоянии их заставить двигаться дальше. Это было отличной новостью. Покойников можно было второй раз окончательно убить. Я продолжил жечь беспокойных покойников огнём, но быстро понял, что если я продолжу в таком же духе, то запасы горючей смеси очень скоро закончатся. Поэтому, подождав, когда некросы скопятся под защитным снежным валом, залил их огнёсмесью.